Глава 23. Итоги сражения. Сознание это возвращается, то снова меня покидает. Я чувствую, как Айвин несет меня на руках. Моя голова покачивается на его плече. Разрывающая ногу боль становится глуше. Пульсирует, уходя и вновь накатывая, как океанский прилив. Я чувствую на губах вкус крови. Кровью пахнет и от крепкой шеи Айвина. Потом меня опускают. Воздух сгущается. Голоса доносятся рещи. Наконец меня кладут на холодный каменный пол. Все в тумане. Рядом со мной кто-то стоит. Джаред и Диана быстро проносят мимо дракониху. Ее шкура скрипит по полу. Пахнет пылью и дымом. Драконье тепло меня согревает, расслабляя застывшие мышцы. Боль возвращается, пронзая меня острым копьем я вскрикиваю, мотая головой. Перед глазами вспыхивают разноцветные круги. Доносится голос Айвина. Он отдает приказы, а я извиваюсь от боли. С меня сдергивают одежду. Чьи-то руки крепко держат раненую ногу. Другие руки прижимают к полу мои плечи. Резко втягивая воздух, я вырываюсь, сились подняться. «Рен», слышится голос Тристана, и я отвечаю протяжным стоном. «Лежи тихо, пожалуйста, Рэн!» В мою ногу одновременно словно впивается тысяча ножей. Я кричу, как дикий зверь, а боль все не проходит. Наконец, становится легче. Где-то высоко маячит потолок пещеры. Я будто выныриваю с дна моря, задыхаюсь и откашливаюсь. Айвин пристально смотрит на меня. На его лице написано облегчение. Он все еще сжимает мою ногу но боли почти нет. Теперь ноет голова. Комната кружится, меня окутывает туман. Я падаю назад, опираясь на Тристана. Ты починил мне ногу. Слабо благодарю я. Улыбнувшись, Айвин садится рядом со мной, пока Тристан подкладывает мне под голову что-то мягкое. Ты потеряла много крови. Мягко говорит Айвин. Схватив мое платье у талии, он быстрым движением разрывает боковой шов. Даже в тумане мне кажется, что происходит нечто странное. Что ты делаешь? Ты мне веришь? Я киваю. Голова кажется невесомой, как будто я парю в небесах. Авин просовывает руки в дыру. Одну кладет мне на спину, а другую на грудь. Ты такой теплый. Я осторожно втягиваю воздух. Успокаивает он меня. Закрой глаза. Я повинуюсь, и его рука медленно, ласково движется вверх, к шее. Тепло от его пальцев выливается в меня, охватывая все тело. В голове проясняется, становится тепло. Я дышу все глубже. Раны на спине затягиваются и превращаются в тонкие царапины. Открыв глаза, я вижу лицо Айвина. Туман рассеялся, и даже боль ушла. Айвин совсем рядом. Я наслаждаюсь прикосновениями его ласковых рук. Почувствовав во мне перемену, Айвин касается меня иначе, гораздо легче, поглаживая будто перышком. Вытащив руки из-под моего платья, он отодвигается. Я выжидательно смотрю на него, и на суровом лице Айвина расцветает мальчишеская улыбка. Взглянув на мою ногу, он быстро отворачивается. Я сажусь. Комната больше не вертится перед глазами. Мои юбки задраны почти до талии. На бедре розовеет тонкий шрам. Все, что осталось от ужасной глубокой раны. Затаив дыхание, я с изумлением смотрю на свою ногу. Кровь на полу и на одежде Айвина подтверждает, что рана мне не приснилась. Айвин уходит к Крису, который сидит у стены. Каэль острым ножом раздирает его мундир. Плечи риса испещрены шрамами. Светлый рукав пропитался кровью. Рука висит под странным углом. Арель склонилась над бесчувственной драконихой, расправляя ее разорванное крыло. Винтер приложила ладони к боку черного зверя. Грудь и ноги вздымается и падает. Дракониха дышит коротко, неглубоко. Иногда из ее ноздрей вырывается белый комок. И поднимается к потолку пещеры. Андрас стоит на коленях возле наги и выпрямляет ее сломанную ногу. Арель подскакивает к нему и хватает за плечо. Уйди! вызвизгивает и каритка. Это тебе не лошадь! Большую предплюсневую кость надо приложить к малой предплюсневой, иначе все срастется неправильно. Андрас поднимает руки, уступая напору Арель. Винтер нежно берет под руку за руку, и Ариэль опускает глаза. Она садится на место и принимается дрожащими пальцами расправлять крыло и каритки, то и дело, ругаясь себе под нос. «Где Диана? И где Джаред?» Спрашиваю я, оглядев пещеру. У стены аккуратно сложена одежда леканов, а их нет. «Гуляют волчьи шкури», отвечает Тристан. «Стоят на часах». «Живы! Мы все живы! Это просто чудо!» Рейф прислонился к стене, рядом с рисом придерживая руку. У него такой напряженный взгляд, будто он скрипит зубами. Одернув юбки, я осторожно встаю, опираясь на руку Тристана. Я шевелю пальцами левой ноги, решая, стоит ли наступать на нее по-настоящему. Отбросив сомнения, я встаю на обе ноги, с удивлением чувствуя, что левая нога у меня теперь сильнее правой. «Рейф!» — зову я брата. «Ты как, живой?» «Бывало и лучше», — глядя на меня с облегчением, отвечает он. Кивнув на Айвина, который по очереди накрывает раны Рейса ладонями, Рейф склоняет голову к плечу. «Но ничего. У меня такое чувство, что Айвин может нам голову заново приделать, если потребуется. Так что я не теряю надежды». Айвин искоса бросает на Рейфа недовольный взгляд. «Мне хочется сказать Айвину, что мы и так знаем, что он потомок огненных фей. Зачем скрывать это от нас? Хватит прятаться. Ты можешь вылечить нагу? Без обедняков спрашиваю я Айвина. Нет. Поколебавшись, отвечает он, не отнимая рук от ран эльфа. Пока она в шкуре дракона, не могу. А в человека она превратиться не может. Она оборотень? Остолбенев от изумления, спрашивает Рейв. Гарнерийцы используют магию камней, чтобы лишить их возможности менять облик. «Ты хочешь сказать, что все наши военные драконы — виверны-оборотни?» — недоверчиво спрашиваю я. «Были когда-то», — отвечает Айвен, честно глядя мне в глаза. «Значит, где-то в глубине Нага — женщина, которая не может выбраться из ловушки. Это невозможно вообразить». не стоит невозмутимо, прислонившись к стене. На девушке ни единой царапины. Она смотрит на Айвина, упрямо, выпятив подбородок. Ее глаза полны тревоги и понимания. Феи. Они оба потомки народа фей. Водных и огненных. Кэль поднимается и собирает оружие, приводя в порядок мундир. Эльфийский лук, стрелы, ножи. На случай, если нас найдут. На меня вдруг обрушивается вся тяжесть того, что мы совершили. Мы разрушили горнерийский военный лагерь. — произношу я. — В это трудно поверить. В глазах друзей я читаю понимание. Все мы знаем, что сотворили и какой опасности себя подвергаем. Тьорни отвечает первое. — И правильно сделали. Тихо говорит она. Ее взгляд становится твердым и решительным. — Нам надо разделиться, — предлагает Каэль. Ариэль хайвин позаботится о драконьхе. Как только Айвин закончит с ранеными, «Нам необходимо разойтись. И быстро!» Перекинув через плечо сумку, я спешу к северной башне. Среди книг у меня припрятана белая волшебная палочка. Выбравшись из леса, я ступаю на широкое поле, которое расстилается перед башней. Ботинки скользят по неровной мерзлой земле. Остановившись, я поднимаю голову к небу, очарованное огромным черным куполом, накрывающим землю. Небесный свод исчерчен тонкими лентами серебристых облаков, острых, как когти. Что-то движется в небе на северо-восток, Различимы взмахе крыльев. Я цепенею от ужаса, не смеясь делать и шаг, ноги дрожат. Дракон, еще один. Покачиваясь, я отступаю под деревья и в страхе оглядываю небо. Облако это всего лишь серое облако. Призрачный дракон растворился. И от него осталось только три ленты облаков на черном небе. Прижавшись к большому камню, я пытаюсь восстановить дыхание. В памяти всплывает атака драконов, пронзающий меня когти, разрывающая на части боль, каменная лавина. Нас поймают. Нас всех найдут и посадят в тюрьму, а потом... Лорен. Услышав голос Айвина, я вздрагиваю. Он кладет мне руку на плечо. Какая теплая у него ладонь. Жар от нее проникает сквозь накидку, платье и нижнюю рубашку. Рядом с Айвином я быстро прихожу в себя. Это облако, всего лишь облако. «Тебе нехорошо?» Спрашивает он, вглядываясь мне в глаза. На его лицо падает лунный свет. «Облако?» Объясняю я, показывая на небо. Оно шевельнулось. Сглатываю ком в горле, отгоняя непрошенные воспоминания и мне показалось, что это дракон. айвин кивает и мрачно смотрит на него. Он убирает руку с моего плеча, и меня пронзает холод. У Айвина усталый вид, он измучен. Что ты здесь делаешь? Спрашиваю я, отворачиваясь от холодного ветра. Мы же договорились разделиться. Я хотел тебя поблагодарить. Отвечает он. Тебе не за что благодарить меня качаю я головой. Есть за что? Да? недоверчиво улыбаюсь я, за то, что из-за меня мы все чуть не погибли. Авин удивленно смотрит на меня. Нага жива только благодаря тебе. Один бы я не справился. До того, как ты приехала в университет, прежде чем мы встретились, Авин тщетно подыскивает верные слова. Нага, она была. Она твоя подруга, я знаю. Тихо заканчиваю я за него. Вот и конец моим надеждам. Я так устала. Еще сильнее, чем Айвин. Ты с ней разговариваешь, я знаю. Продолжаю я. Он молча смотрит на меня. В лунном свете его зеленые глаза приобретают серебристый оттенок. Совсем недавно они сияли, как изумруды. Я помню все свидетельства его нечеловеческой силы, его странный язык, ужасающее шипение, с которым он бросился на дракона. «Кто ты, Айвин?» Он только крепче смыкает губы. «Быть может, от усталости или от страха, но мне хочется прервать это обидное молчание». «Не понимаю. После всего, что мы пережили, почему ты не можешь мне рассказать, кто ты на самом деле?» На его лице появляется раздражение, но он по-прежнему молчит. «Как это несправедливо!» К моим глазам подступают слезы обиды. «Но ведь Нага знает, кто ты. И Винтер знает». «Не отстаю я». «Лорен». Я кусаю губы, чтобы не расплакаться, но ничего не помогает. Я плачу, как дура, прямо у него на глазах. Айвен молча смотрит на меня, я вдруг вспоминаю, что моя кожа мерцает в темноте, подчеркивая то, как сильно мы отличаемся друг от друга. Облако наползает, и меня снова охватывает страх. «Я чуть не умерла», — дрожу я. «Но не умерла же». «Но могла, мы все чуть не погибли». Он снова погружается в молчание. «А вдруг нас поймают?» Я срываюсь на крик. Айвин опять не отвечает, и у меня начинается истерика. «Нас найдут и посадят в тюрьму и убьют!» Он сурово смотрит на меня, прищурив глаза. «Да, Лоррен, всякое может случиться!» Резко отвечает он. «Как ни странно, прямой ответ меня успокаивает. Айвин преодолел этот страх. Значит, и я смогу». Он снова кладет руку мне на плечо. В его глазах пылает огонь а от ладони исходит приятное тепло. «Иди!» Отпускаю его я, вытирая щеки тыльной стороны ладони. Я киваю на крошечные огоньки университетского городка. «Тебе надо поспать. Ты совершенно измучен. С и все будет хорошо. Арель может, и не слишком уравновешенная, но она знает, как лечить крылатых существ». Айвин едва заметно кивает, словно собираясь что-то сказать, но так и не решаясь. Внезапно он шагает ко мне. В его глазах бушует знакомое пламя. «Лорен», — выдыхает он, нежно поглаживая мои щеки. У меня перехватывает дыхание. Он согревает ладонями мое замерзшее лицо, поглаживает тонкими пальцами мои волосы. Его прикосновение волшебны. Он наклоняется ко мне, словно собираясь поцеловать, И мне вдруг кажется, что сейчас все будет так, как должно было быть всегда, с самого начала. Я, приподнимаю подбородок, слыша, как трепещет мое торопливое сердце. Сейчас я хочу только одного — ощутить на губах нежность его губ. А Авин быстро отступает и отводит руки от моего лица, будто обжегшись. Я глупо смотрю на него, хватая ртом воздух. Что же теперь делать? Судя по его лицу, он страшно сердится на себя самого. Спокойной ночи, Лорен. Наконец хрипло, говорит он. Айвен стремительно уходит, оставив меня в холодной тьме, задыхаясь от обиды. Я сквозь слезы смотрю ему вслед. Его темная фигура появляется, то исчезает, пока окончательно не скрывается ее.